Глава 28. «Гореть в машине — то еще развлечение. Поначалу страшно, потом привыкаешь. Правда, вшитые цепочки начинают тянуть энергию, но это такая мелочь. Зато какое зрелище! Жидкие языки пламени вылизывают корпус, растекаются по стеклам, норовят ослепить и поджарить. Хорошо, что есть знаки и артефакторика. Но ну и тонировка, куда ж без нее?» Я все же надел солнцезащитные очки, а то глаза начали слезиться. Ольга последовала моему примеру. «И надолго нас хватит», — поинтересовался я, засекая время с момента атаки. «Надолго», — заверила Ольга и утопила педаль газа в пол. Но проверять не хочется. Танк выехал из зоны поражения и помчался в сторону одинокого прохожего, перегородившего выезд из тупика. «Дави, подонка!» — подбодрил я. Тип, пытавшийся спалить мою навороченную тачку, не растерялся и в последний момент отступил, прижимаясь к стене. «Стоп!» — приказал я. Ольга, даже если и была не согласна, привыкла выполнять приказы. Резко ударив по тормозам, остановилась напротив пирокинетика. Я открыл дверь и зарядил уроду в челюсть. Закрыл дверь и вовремя. На Урал снова обрушилась волна огня. Знаки потянули ки из меня и Ольги. Я врубил непрерывную циркуляцию и отдал следующий приказ. «Сдай назад!» Телохранительница подчинилась. Мы отъехали на добрый десяток метров, и я увидел впереди огненный шар, который быстро схлопнулся, ведь одаренный его не подпитывал. «Вперед!» Мы снова ломанулись к противнику, но сейчас я действовал наверняка. Извлек меч из стрости сделал правую дверь проницаемой и, выдвинув клинок, вспорол неизвестному убийце брюха. «Остановись!» — Ольга ударила по тормозам. Не утруждая себя открыванием двери, я просочился наружу прямо сквозь корпус автомобиля. Стряхнул кровь с меча и приблизился к судорожно дергающемуся телу, пытающемуся зажать вываливающиеся внутренности. Запачкал машину, упырь. Передо мной был индонезиец. Даже не пытался, гад, оружие достать. Надеялся сжечь меня вместе с машиной. А я сегодня Армена в имении оставил. Пришлось самому разбираться. Вернувшись в тачку, я приказал. Домой. Сегодня танк доказал свое превосходство над обычной техникой. Если бы я ехал в Ирбисе, то уже бы познал все прелести кремации. Вот и думай после этого. Спорткары, они клевые. Но реальной защиты от одаренных, способных воспламенять объекты на расстоянии, не дают. Тут либо переходи на Урал, либо отдавай любимую игрушку на модернизацию. Та-дам! У меня же теперь свой каббалист имеется. Надо поговорить с Политом Матвеевичем и обозначить проблему. А то сидит без дела уже третий день. Парни из Панджейтана, как всегда, планировали атаку и долго следили за мной. В тупик я заехал, чтобы встретиться с одним из новых поставщиков, который был готов распространять через стрижа бытовую химию. Тут у него склад, и мы договорились на небольшую экскурсию перед подписанием договора. Наверное, стоило меня валить в момент выхода из ворот. Я бы не успел залезть в машину, да и не факт, что врубил бы проницаемость. Внезапная атака — залог успеха. А подвело моего убийцу желание подстраховаться. Из тачки, по его мнению, даже боец моего класса не смог бы ударить. Ошибочка вышла. Роковая ошибочка для моего противника. За последнюю неделю на меня нападали трижды, причем действия шиноби были весьма изощренными. Меня пытались заблокировать мусорными баками в подворотне и забросать метательными ножами, заманить в ловушку с маятниковой секирой и уколоть отравленным зонтиком. Поскольку все эти приколы я и сам не раз проворачивал, то знаю, как с подобными фокусами бороться. Вот только надоело. Жить и оглядываться на каждую тень такое себе. Пора переносить боевые действия на территорию противника. А для этого мне нужен детальный отчет рептилоидов. Учитывая скрытность Панджейтана, даже Око не сумело нарыть в один присест всю необходимую информацию. Более того, я не уверен, что боевое крыло справится с задачей, если нападет на Панджейтан самостоятельно. Наверняка там есть мощный патриарх и его помощники, которые не спешили ввязываться в войну. Посылали простых исполнителей, рассчитывая на обычный инструментарий. Зря, конечно. Они ведь сражаются против меня. А хуже всего то, что индонезийцы не единственная напасть. «Дягилев и Бестужев продолжают давить на мой бизнес, причем в ход пошли не совсем честные приемы. Прежде всего попытки переманить наших поставщиков и давление на людей, у которых мы снимали помещения. А ведь мы уже разрослись, окрепли, и род стал получать ощутимую прибыль. Головной офис Стрижа переехал в центр города, в захваченную усадьбу Дранько». Я поставил во главе этой системы опытного управляющего, контроль над которым осуществлял Николай Филиппович. На меня теперь работал целый штат бухгалтеров, один финансовый аналитик, юрист и спец по логистике. Дочерние офисы располагались во всех районах города, от Пригорья и Аэрокольца до Набережной. Количество телефонисток и курьеров выросло в геометрической прогрессии. Если прибавить сюда возросшие доходы от сдачи апартаментов, ресторанного бизнеса и казино, могло сложиться обманчивое впечатление, что мой род купается в деньгах. Вот только и расходы выросли. Причем львиную долю бюджета пожирали силовые структуры – личная гвардия и черное око. В общем, конкуренты начали напрягать. Итог этой схватки предсказуем, останется только один – Я уж совсем был решил, что хороших новостей ждать не приходится, но у спуска в гараж меня перехватила Джан. Лицо девушки светилось от счастья, а в руках морфистка держала папку с документами. «Все!» «Что все?» — уточнил я. «Южные земли наши!» «Да ладно!» Я взял папку, раскрыл, перелистнул несколько страниц. «Так быстро?» «Стряпчая убытка работает молниеносно, когда это нужно», — улыбнулась моя представительница. «У меня даже в муниципалитете проблем не возникло». «Огонь!» — я восхищенно посмотрел на Джан. «Ты лучшая!» «Кто обсомневался? сомневался?» Девушка кокетливо поправила волосы. «Поцелуй в щечку?» «Делать нечего». Притянув девушку к себе, я совершил требуемое, чем вызвал бурю восторга». Развернувшись, Джан с победоносным видом направилась к лестнице, виляя бедрами. Папку я оставил у себя в комнате, а сам отправился на осмотр новых владений. Пустырь за минувшие недели ничуть не изменился, но его несомненным преимуществом была площадь. Выкупленные земли втрое превышали мой надел и тоже граничили с озером. Там не было вообще ничего, кроме бурьяна, камней и недостроенной усадьбы. Я прогулялся вдоль котлована и пришел к выводу, что здесь успели оформить столбчатый фундамент. Залили опоры под второй этаж, да так и оставили всю эту конструкцию без присмотра. Из бетона сиротливо торчали ржавые арматурные штыри. Вот теперь еще и налог на землю платить. В траве стрекотали насекомые. На берегу озера часть моих гвардейцев упражнялись с копьями. У шоссе я заметил патруль из трех человек. Еще несколько бойцов слонялись вокруг усадьбы. Что ж, земли у меня есть. Осталось придумать, что с ними сделать. Нужен четкий план, подкрепленный сметой и необходимыми разрешениями от муниципальных служб. — Тебя можно поздравить? Я почти успел дойти до ангара, когда подкатился Хасан. — Есть такое, — признал я. «И ты нуждаешься в мудрых советах опытных товарищей». К нам неспешно приблизился демон. «Вам только дай волю», — хмыкнул я. Понастройте тут укрепления, ангаров, башен каких-нибудь, площадку для боевых дирижаблей». Ветераны переглянулись. «Наверное, я был недалек от истины». «Периметр надо укреплять», — авторитетно заявил Хасан. Как показала практика, наши азиатские друзья спокойно преодолевают заграждение клановой службы безопасности. «Там дофига одаренных», — заметил я. «Прыгуны, пирокинетики, левитаторы. Сомневаюсь, что каменный забор или крепостной ров остановят этих людей. А вот наши мехи будут перемещаться гораздо медленнее». «А гвардии завистников ты не учитываешь», — хмыкнул лютый. «Я вас умоляю, закатываю глаза. Это ведь не последние земли, которые я намерен приобрести». Особняк герцогини Вороновой встретил меня гламурной роскошью и прямо-таки королевским размахом. В Змеином квартале было не так уж много родов, способных удерживать под своим контролем столько земли, и Вороновы были одними из этих счастливчиков. Дворец уступал по ряду параметров владением княжеских родов. Но вот что касается порядка и благоустройства, герцогиня была на этом повернута. Идеальные газоны, кусты подстрижены, листочек к листочку, на дорожках не соринки. Фонтан чист, деревья зеленые, цветы благоухают. Прислуга вышкалена и повадками напоминает роботов. Сам же особняк был похож на восточный дворцовый комплекс, что наводило на мысли о приглашенном из халифата архитекторе. «Я прибыл на встречу в танке». Матвеевич взялся за переделку Ирбиса, но сказал, что ему потребуется много времени. Просто вшить цепочки этого недостаточно. Потребуется синхронизировать новые вставки с уже имеющимися знаками. Сделать так, чтобы линии не вступили в конфликт. Теперь я не смогу гонять на спорткаре несколько недель. Или месяцев. Впрочем, у меня есть план. Неудобство закончится, стоит мне добраться до отмороженного патриарха Панджейтан. Разнесу клановое ядро, и весь этот гемор прекратится. Безопасность у ясновидящей была возведена в культ. На КПП мы вынуждены были расстаться со своим оружием и подверглись тщательному досмотру. После этого Ольга отогнала Урал на гостевую парковку, а я в сопровождении молчаливых СБшников направился к парадному входу особняка, где вновь был изучен, но уже импатом на предмет злонамеренных мыслей. Ко мне подвели немецкую овчарку, та меня хорошенько обнюхала и удалилась, не проявив особого интереса. «Значит, искали вещества, способные нанести вред герцогине». СБшники передали меня Дворецкому, который с непроницаемым выражением на лице сопроводил в дом. Справа и слева выселись античные скульптуры, поддерживающие могучими плечами балкон второго этажа, с беломраморными балясинами, как и положено уважающему себя балкону. Дворецкий отдал меня на попечение сексапильной горничной, эстафета какая-то, К аристократам даже в гости по-человечески не придешь. Герцогиня решила принять гостя в личном кабинете, чтобы наш разговор не слышали посторонние. Здесь, по ее словам, была отменная звукоизоляция, а встроенные артефакты мешали телепатическому сканированию. От жары спасал работающий кондиционер. «Какие новости от сэра Джонса?» спросил я без лишних предисловий. «Никаких», — нахмурилась Воронова. В смысле хороших. Он продолжает поиски, но фанатики куда-то исчезли. Мы думаем, они что-то готовят. Армию переделанных одаренных, хмыкнул я. Кто знает, Наталья Андреевна выглядела усталой. Знаешь, я уже почти перестала верить в благоприятный исход поисков. Да и не факт, что абсолют реально работает. Работает, заверил я. Откуда ты знаешь, вскинулась герцогиня. «Есть информация», — уклончиво ответил я. «Я не знаю, сможем ли мы его найти, но, уверяю вас, великий артефакт реален, и он выполняет свои функции». Наталья Андреевна долго смотрела на меня, постукивая на маникюренными пальчиками по столешнице из красного дерева. Ей очень хотелось прикоснуться к моей руке и выведать правду, но герцогиня сдержалась». От ее взгляда не укрылось, что я заявился навстречу в перчатках, несмотря на одуряющую жару. «Пусть так», — сдалась Воронова. «Будем надеяться на обширные связи нашего заморского друга. Но вряд ли ты, Сергей, пришел только за этим. У меня возникли проблемы, и я нуждаюсь в консультации». «Какого рода проблемы?» «Только не говори, что конкуренты замучили». «Зрите в хорень, герцогиня». Я бы хотел выяснить, почему Дягилев и Бестужев свободно рубят бабло на нашей территории, хотя не являются членами клана». «И ты явился за ответами ко мне?» «Я не специалист по клановой экономике». «Ну-ну», — усмехнулся я. «Через вас проходит вся аналитика и все, что связано с ясновидением. Вы не можете не знать правду об этих ушлепках». «Здорово, они тебя достали. Мы на пороге войны» честно признал я. Эти персонажи ловят и избивают моих курьеров, отправляют шпионов в головное представительство, портят жизнь деловым партнерам. И ты им спускаешь? Пока отвечаю зеркально. «Значит, экономические средства борьбы вы исчерпали», — Резюмировала ясновидящая. «Похоже на то, «Сферы влияния вроде как распределены, но есть огромный пласт клиентов, пользующихся услугами двух служб. Это колоссальные убытки». «Ясно. От меня что нужно?» «Проясните ситуацию, герцогиня. Почему их терпят?» Воронова вздохнула. «Это кажется нелогичным, Сергей, но с ними не хотят ссориться. Точнее, не с ними, а с теми, кто стоит еще выше». «Так-так». «Ладно, скажу прямо. Дягелев принадлежит к одной из крупнейших торговых гильдий страны, а Бестужев входит в союз вольных родов». «Но это не боевой союз», — задумчиво произнес я. «И они не настолько сильны, чтобы воевать с великими домами. Или я не прав?» «И прав, и не прав», — уклончиво ответила Наталья Андреевна. «Против нас они не попрут». Но союз делится с нами через своего посредника, весьма ценной информацией. И мы бы не хотели лишаться этого источника. «Вы готовы к войне?» — напрямик поинтересовался я. «Вы готовы к тому, что я приду за их головами?» «Очень не рекомендую этого делать», — посерьезнело Воронова. «Во-первых, у Диагелева и Бестужева достаточно сил, чтобы создать проблемы слабому роду. Во-вторых, ты не должен действовать вразрез с клановой политикой. Советую договориться, заключить сделку, что угодно, только не военное решение».